Часть вторая. Дорога в рай. Мы в город изумрудный, Идем дорогой трудной, Идем дорогой трудной, Дорогой непрямой. Песенка из мультсериала «Волшебник изумрудного города». Глава 1. Ангин отобрал у сидящего на полу Гриши пистолет и быстро сунул его к себе под защитный плащ. В дверь зала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 В узкий проход, откуда пахнуло холодом, ежесть, шагнул Аркадий. За ним потянулся Макс, тащивший горе стрелка. Правая рука Гриши, залитая кровью, висела плетью. А сам парень, бледный, готов был вот-вот отключиться и мешком болтаться на руках у Макса. «Ангин, попробуй немного сдвинуть назад шкафы!» — крикнул Макс уже из прохода. «Так они хотя бы не сразу сообразят, где укрытие!»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 похожим на тоннель или пещеру. Здесь было прохладно и тихо, пахло землей. Вокруг царил полумрак, хотя откуда просачивался свет, сказать было трудно. Тусклые лучи нагрудных фонарей помогали ориентироваться в пространстве. Путешественники сбились в кучу и стояли осматриваясь. «Что за место?» – спросил Макс Аркадия. Тот дрожал от холода, обхватив руками себя за плечи. Потертый, но все еще приличного вида шерстяной свитер не спасал. «Не знаю, я здесь никогда не был». «Макс», — сказал Сергей, — «раненого нужно перевязать и кровью». «Мне-то что?» — огрызнулся тот. «Он меня вообще пристрелить хотел». «Не уподобляйся им», — настаивал Сергей. «У тебя ведь есть аптечка в рюкзаке». «Денис!» — тут же закричал он, видя, что сын, отделившись от группы, поврел куда-то в сторону.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 Сергей огляделся. луч грудного фонаря пробежал по насыпи рельсам, скользнул по резине. «А где стальное?» – спросил он так, словно кто-то из присутствующих мог ему ответить. «Было странно видеть здесь только руку и автомат. Странно и символично». «Утащил какой-нибудь деятель?» – С сухим смешком сказал Макс. «Мало ли их тут бродит. Надо, кстати, проверить все тщательно». Неровен час, застанут врасплох. Ангин, давай направо, я налево. Сергей, проверь оружие. Дэн, айда со мной. Ты должен быть настоящим бойцом, разведчиком». Когда они разошлись, Сергей, вытащив автомат из-под костей, осмотрел его. Стрелять из оружия было нельзя. Заглянув под дрезину, он обнаружил цинковый короб. Потянув его на себя, понял, что короб почти полон.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 И ему показалось, что люк едва заметно сдвинулся с места. «Он попробовал еще!» – послышался тихий скрежет. «Откроем!» – решил Сергей. «Такие мамонты, как Макс и ангин, обязательно откроют!» Он быстро спустился. Разожгли костер. В качестве дров использовали деревянные доски пола, дрезины. Некоторые оказались целы, гниль сожрала только часть. Достали сухой паек из рюкзака Макса. Понемногу сухарей и воды досталось всем. Перекусив и согревшись, Аркадий ожил. Раненый же, прислоненный к стене, полулежал молча, отвернув лицо. «Сейчас надо только сгонять назад в колонию», — бодро сказал Аркадий с просительными интонациями. «Забрать там для меня и Гриши костюмы и химзащиты. А чего бояться? В живых наверняка никого не осталось. Насекомые ушли. Можно и оружие прихватить». «Иди», — сказал Макс. Рокадий растерялся, посмотрел на него с жалкой улыбкой. «Что?» «Я говорю, иди, забирай». «И я? Сам?» «Сюда же ты, сам полез. Сам дверь эту открыл. Сам в зале заперся. Ты справляешься сам». «Нормально». Макс растянул губы в издевательской улыбке. «Да, мы хотели только посмотреть, куда ведет эта дверь. Отсидеться». «Отсиделись? Ты уверен, что насекомые ушли?» Они создали в трупах свою собственную колонию. Уверен, что кто-нибудь из ваших не обезумел, не взорвал там все. Нет, мужик, никто за тебя туда не вернется. И с тобой никто не пойдет, кроме разве что друга твоего. Но и ждать здесь мы не станем. Сейчас ребенок поспит минут 30, и мы полезем наверх. Хватит тебе времени сгонять. По мере того, как Макс говорил, Аркадий краснел, бледнел и словно бы уменьшался в размерах. Было понятно, что сам он никогда не решится вернуться в то место, которое еще недавно было его родной колонией, его уютным мирком. Все теперь было там, позади, в прошлом. Шерстяные свитера приличного качества, усиленный паек, совет, роскошь расширенного бокса на пару со смазливым пареньком, тихая борьба за власть, Возня под битым молью ковром, теперь мир стал еще меньше. Осталось в нем только одно это странное глухое помещение и пятеро людей. Они не осталось место жалости, былой иерархии и возможности сказать «Эй, ты, сходи-ка назад, разведай обстановку». За полчаса жизнь сломалась, а другие в минуты ее лишились. Денис дремал, привалившись к отцу.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 «Завод», – предположил Сергей, и включил нагрудный фонарь. «Экономьте электроэнергию», – посоветовал Макс. Он прошелся вдоль окон, углядываясь в темноту. Что-то там на улице его беспокоило. «Какие еще будут предложения? Ангин?» Тот прогудел что-то невразумительное. «Станция управления, закрытая веткой метро», – серьезным тоном заявил вдруг Денис, переходя от одного агрегата к другому.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 Было крайне неловко. Наконец он выглянул. Сквозь грязное стекло была видна стоящая неподалеку фигура, очертаниями действительно напоминавшая большого плорга на задних лапах. «Быть не может», — сказал Сергей, не веря глазам. «Значит, какая-то не менее опасная блядь», — выругался Макс. «Классификатор мутаций пополняется так быстро, что мы за ним не поспеваем». «Плохо видно», — сказал Сергей.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 Дверь, скрипнув, приоткрылась, потом распахнулась, и на пороге выросла высокая фигура. Плорг-зомби, мелькнула в голове Сергея истерическая мысль. Король кошмаров. После смерти плорги восстают из могил и передвигаются на задних лапах. Трое мужчин и мальчик замерли на своих местах, стараясь не дышать. Макс мгновенно просчитал, что с того места, где сейчас находится монстр, людей ему не видно, но стоит сделать «Только несколько шагов вперед или в сторону!» Словно подслушав его мысли, тварь принюхалась, рыкнула и двинулась вперед. «Стрелять нельзя», — лихорадочно соображал Макс. «Звуки немедленно привлекут внимание остальных тварей». Он стремительно нагнулся к ботинку и, выпрямляя, сметнул нож. Кей, кей с хрустом по рукоять вошел в грудь чудовища. Оно зашаталось и рухнуло на пол между двух агрегатов. Сергей перевел дух.